Единственным критерием сохранения чиновничества у власти должна быть непреданность текущему начальству, которая вполне сочетается со способностью слиться в решающую минуту. Единственным критерием сохранения у власти должна быть готовность защищать государство и нацию до последнего. В других терминах формулирует эту задачу Чернов как задачу пересборки самого властного аппарата, отрывы его от народа Горбачевской Ельцинской антисоветской революции. Он пишет, «По словам экспертов Абиси Дейли, единственный способ справиться с ситуацией очистить госаппарат и администрацию президента от ставленников олигархических группировок и прекратить шизофреническую политику. Руководству пора определиться. Сейчас проводятся две взаимоисключающих политики – линия на укрепление государства и либеральные реформы. Нельзя работать с командой, где две части противоположны друг другу, считает Горюнов. Согласен и Собянин. Либеральные реформы никак не вписываются в контекст восстановления российского государства. Чернов. В России готовится госпереворот, Абиси Дейли... 14.01.2005 Как известно, никакая цель не достигается, если вместе с ней не ставится цель более высокого уровня. Преодолеть угрозу оранжевой революции можно только в том случае, если российский державный народ предложит народам-сепаратистам проект жизнеустройства снимающие те причины, которые толкают людей к поддержке оранжевых проектов. Соблазнители Сакашвили, Ющенко и прочие находят отклик потому, что обещают хотя бы иллюзию какого-то выхода из постсоветской безысходности. Продолжение шизофрении переходного периода становится невыносимым, и люди тянутся за дудочками крысоловов. Собрав из раздробленных частей общества новое тело большого народа, станет возможным осуществить революционный выход из этой ситуации. При этом угроза оранжевой революции будет устранена походя. Ее энергия вольется в революцию возрождения российской государственности. Такую революцию может совершить только народ, а не класс и не партия. Потому что теперь уж точно придется пройти по лезвию ножа, вырваться из удавки, тянущей Россию на периферию Запада, не вступив в антагонистический конфликт с этим самым Западом. Ведь антиоранжевая революция – санкции Запада не получит, и Сорос ее финансировать не будет. Возможно ли это? В классическом варианте невозможно, потому что на этапе становления современного общества революции легитимировались только насилием, гильотиной. Но классическое время прошло. Антиоранжевая революция должна быть... Тоже революцией постмодерна. Ремезов пишет. Возможно ли революция без внешней санкции? Разумеется. Но революция принципиально не бархатная. В случае классической революции механизмом становления толпы в качестве народа является насилие. Собственно, политическое насилие является единственным способом самоучреждения народного суверена и стартовой ситуации небытия. Но именно на политическое насилие и наложено табу в рамках логики бархатных революций. Они происходят в ситуации, когда, во-первых, действующая власть не способна насильственно защититься от изнасилования, как удачно сказал Егор Холмогоров, со стороны технично организованной толпы, а, во-вторых, и сама толпа не способна в борьбе обрести право свое, право быть народом, право, создавать право. Эта неспособность имеет общий источник принятие логики Мировой империи. Да, революция во спасении возможна для России только как отрицание логики мировой империи. Но этого от нее и ждет большинство человечества, включая и большую часть европейцев и американцев. США со своей имперской логикой и стоящим за ней безумным проектом золотого миллиарда зашли в тупик и все больше превращаются в сверхдержаву-изгоя. Становление России как культурной и геополитической реальности разорвет этот порочный круг. Проект этого революционного восстановления не будет нести уже мессианского проекта просвещения в его марксистском варианте – глобализации через пролетарскую революцию. Ошибочная идея универсализации мира на основе единой модели жизнеустройства преодолевается. Мир будет устойчивой системой только как симфония народов. Такой проект получит внешнюю поддержку. Он необходим для выхода из тупика всеобщего кризиса индустриализма. И эта внешняя поддержка не втянет нас ни в какой блок и ни в какую периферию. Трудно и опасно идти по лезвию ножа. Многие сорвутся. Но не идти гибельно для всех. Без России... Нам нет места на Земле, как народу. Заключение. Продолжая движение по пути, заданному реформами Горбачева и Ельцина, Россия созрела для новой операции по смене типа ее государственности и превращению ее в в полностью подконтрольного вассала США и периферийную зону Запада. Это второй раунд ликвидации России после распуска СССР и установления в России социальной системы в перспективе, несовместимой с жизнью страны и народа. Победа оранжевой революции, явной или ползучей, означало бы изъятие у Российской Федерации ядерного оружия и остатков научного потенциала, после чего демонтаж страны был бы проведен в форсированном темпе.